Глава д е с я т а Начало вечера Бувар провел оборуду и оперативный штаб в кабинете Приора. Тем временем старший инспектор Гамаш читал протоколы допросов, о кое с кем из монахов поговорил подробнее. Перед его мысленным взором стала вырисовываться картина. Насколько она точна, он не мог сказать, но картина получилась ясная и, как н е удивительно, что не обнаружилось никаких расхождений между показаниями монахов. После пятичасовой утренней службы они позавтракали и подготовились к дневным трудам. В 7.30 пришли на службу первого часа, она закончилась в четверть девятого, и начался рабочий день. Работу они выполняли самую разную, но для каждого она день ото дня по большей части оставалась неизменной. Они трудились в саду или на скотном дворе, делали уборку в монастыре, работали в архивах, занимались ремонтом, готовили еду. Каждый из монахов, как выяснилось, специализировался в своей области: будь то повар, садовник, инженер или историк. И все они без исключения были великолепными музыкантами. Как так получается, Жанги? — спросил Гамаш, отрываясь от своих записей. — Они все замечательные музыканты. — Вы меня спрашиваете? — раздался голос Бувара из-под стола. Он пытался подключить к сети ноутбук. — Может, простое везение? — Простое везение будет, если тебе удастся подключить эту штуку, — сказал старший инспектор. — Мое мнение таково. что здесь работает что-то вроде агентства по найму. — Надеюсь, вы не имеете в виду божественное? — Не совсем, хотя я бы и его не исключал. Нет, я думаю, что они получили приглашение. б у в у а р высунул из-под стола голову с темными растрепанными волосами. — Что, как хоккейные игроки? — Как ты, например. — Я нашел тебя в хранилище улик. помнишь, как ты там бездельничал?» Бувар никогда не забывал этого. Его изгнали в подвал, потому что никто не хотел с ним работать. Нет, не из-за его некомпетентности, из-за несносности, хотя Бувар предпочитал думать, что ему просто завидовали. Его отправили в хранилище улик, потому что он мог работать только с мертвыми вещами. Начальство хотело, чтобы он уволился. ждала, что уволится. И, откровенно говоря, он уже созрел для увольнения. Но тут появился старший инспектор Гамаш, которому для следствия понадобился какой-то из вещдоков в хранилище. А нашел он там агента Жана Ги Бавуара и пригласил его принять участие в расследовании. Бавуар никогда не забудет того дня. Он взглянул тогда в глаза Гамашу, и дурацкая острота замерла у него на губах. Его так часто обдуривали, обманывали, оскорбляли, запугивали. Он не позволял себе надеяться, что сейчас с ним не разыгрывают очередную шутку — новый поворот жестокости. Потому что Бавуар чувствовал, что умирает здесь, в подвале. А ведь он всегда мечтал быть офицером квебекской полиции. И с каждым днем... Его мечта таяла. Но вот пришел этот крупный человек со спокойными манерами и предлагает забрать его отсюда. Спасти, хотя они и незнакомы. И агент Бавуар, поклявшийся никому больше не доверять, поверил Арману Гамашу. Это случилось пятнадцать лет назад. Неужели эти монахи тоже получили предложение? Неужели их кто-то нашел, даже спас и привез сюда? — Значит, вы считаете, что кто-то заманил их в этот монастырь? — спросил б у в а р вылезая из-под стола и отряхивая брюки. Гамаш улыбнулся и посмотрел на б у в у а р а поверх своих полукруглых очков. — У тебя удивительный дар во всем находить что-то подозрительное, даже зловещее. «Мерси!» — Бувар плюхнулся на жесткий деревянный стул. «Работает?» — Гамаш кивнул на ноутбук. Бувар нажал несколько клавиш. «Ноутбук работает, но в интернет выхода нет». Он продолжал б е з т о л к у насиловать мастер подключения к интернету. «А не помолиться ли тебе?» — предложил Гамаш. «Я собирался помолиться, чтобы тут что-нибудь превратилось в еду». б а в а р оставил попытки подключиться к интернету. «Как вы думаете, когда у них обед?» Потом он вспомнил кое о чем и достал из кармана маленький пакетик вощеной бумаги, положил его на стол и развернул. «Это что?» — спросил его шеф, приглядываясь. «А вы попробуйте». Гамаш взял шоколадную горошину своими длинными пальцами. Она казалась в них микроскопической, и отправил в рот. Бавар улыбнулся, увидев удивление и удовольствие на лице Гамаша. «Черничный вкус!» Бавар кивнул. «Да, такие маленькие лесные ягоды, в шоколаде. У них тут поточное производство. Я нашел шоколадный цех, пока искал монахов. Похоже, эта находка получше, чем монахи». Гамаш рассмеялся. Они вместе съели несколько шоколадных конфет, Гамаш не мог не признать, что ничего вкуснее в жизни не ел, а шоколад он любил и пробовал его немало. Какова вероятность того, что у всех двадцати четырех монахов, у всей честной компании, случайно оказались хорошие голоса? «Очень низкая». «Не просто хорошие голоса, великолепные». Причем такие, которые подходят друг другу, сочетаются. «Их, наверное, научили», — предположил б у в у а р «Их дирижер убитый». Но ему требовался исходный материал. «Я в музыке не эксперт, но даже я знаю, что выдающийся хор — не просто собрание прекрасных голосов. Голоса должны быть определенные, дополняющие друг друга, гармоничные». Эти монахи оказались здесь не случайно. Я думаю, их специально подбирали для исполнения хоралов. «Наверное, их специально вывели», — тихо произнес б у в а р округлив глаза в притворном ужасе. «Наверное, тут какой-то заговор Ватикана. Может, такая музыка позволяет внедряться в мозги людей, заманивать их назад в церковь, зомбировать?» «Боже мой, какая блестящая гипотеза! И такая очевидная!» Гамаш восторженно посмотрел на Бавуара. б а в а р рассмеялся. «Значит, вы думаете, что монахи специально отбирались?» «Не исключено». Старший инспектор поднялся на ноги. «Продолжай работать в этом направлении. Хорошо бы все же установить связь с внешним миром». Я пойду поговорю с привратником. — Почему с ним? — спросил б у в у а р Он здесь самый молодой и, вероятно, приехал самым последним. — А убийство происходит, когда что-то меняется, — заметил б у в у а р Что-то спровоцировало убийство брата Матье? — Оно наверняка вызревало какое-то время. Большинство убийств зреет годами. но в конечном счете кто-то или что-то нарушает равновесие. Этим и занимался Гамаш со своей командой. Они просеивали множество событий, чтобы найти одно, нередко очень незначительное с виду. Слово, взгляд, оскорбление, ту последнюю каплю, что переполнило чашу, что-то превратившее человека в убийцу — Но чтобы превратить в убийцу монаха, наверняка требовалось больше времени. — А каково было самое последнее изменение? — спросил Гамаш. — Скорее всего, прибытие брата Люка. Вероятно, оно каким-то образом нарушило равновесие, гармонию в монастыре. Шеф закрыл за собой дверь, и Бувар вернулся к работе. Пока он пытался сообразить, какие тут нелады с соединением, мысли его вернулись хранилищу вещдоков, к его аду. Но еще он думал о двери с надписью «Привратницкая» и о молодом человеке, сосланном туда. «Может, его ненавидели?» «Наверно, ненавидели, если упрятали в эту коморку». Все остальные работы в монастыре имели какой-то смысл. Кроме этой, зачем у дверей, которые никогда не открываются, сажать привратника? Гамаш шел по коридорам, то и дело встречая монахов. Он уже начал узнавать их, хотя пока не мог связать имена и лица. «Брат Альфонс? Брат Фелисьен?» На лицах монахов всегда отражалось спокойствие. Руки они держали в рукавах, и Гамаш уже понял, что таковы монастырские правила. Встречаясь с ним, они неизменно ловили его взгляд и кивали. Кое-кто отваживался на едва заметную улыбку. На расстоянии все они казались умиротворенными, сдержанными. Но в тот миг, когда они проходили мимо, Гамаш видел тревогу в их глазах, мольбу. О чем они молили? Чтобы он поскорее уехал? Остался? Помог? Или не вмешивался? Когда он только появился здесь, всего несколько часов назад, монастырь Сен-Жильбер-Антр-Лилу предстал перед ним тихой гаванью, местом умиротворения. Он казался удивительно прекрасным, его аскетичные стены не обдавали холодом, а успокаивали. Дневной свет, преломленный старинным стеклом, разлагался на красный, фиолетовый, желтый, на отдельные цвета, но все вместе они создавали какой-то головокружительный эффект. Как и сам монастырь, он состоял из отдельных личностей. Каждый монах сам по себе был человеком исключительным, а вместе они становились блестящими, кроме одного. Тени, наверное, необходимы, чтобы оттенять свет. Проходя по благодатной церкви, Гамаш встретил еще одного монаха. Брат Тимоте, брат Гийом? Они обменялись кивками, и опять Гамаш уловил какое-то... Просительное выражение во взгляде безымянного монаха. Наверное, каждый из них молил о чем-то своем, непохожем на желания других, обусловленной особенностями личности и характера. Этот монах б р о д ж е л ь явно хотел, чтобы Гамаш убрался. Не потому, что боялся, а потому, что Гамаш превратился в ходячий билборд. рекламирующие убийство Приора, и их несостоятельность как сообщество. Они годились только на одно — служить Господу, но монастырь пошел в противоположном направлении, и Гамаш стал тем восклицательным знаком, который заставил их посмотреть правде в глаза. Старший инспектор повернул направо и двинулся по длинному коридору к закрытой двери, Он начинал ориентироваться в монастыре, даже чувствовать себя здесь, как дома. Монастырь имел форму креста с благодатной церковью в центре. Снаружи уже стемнело, коридоры едва освещались, возникало впечатление, что время уже к полуночи, но часы Гамаша показывали, что еще нет и половины шестого. Дверь с надписью ю п р е в р а т н и ц к а я была закрыта. Гамаш постучал, подождал. Изнутри раздался какой-то тихий звук, шелест перевернутой страницы, потом опять тишина. «Я знаю, что вы здесь, брат Люк», — тихо произнес Гамаш, стараясь не походить на страшного серого волка. Снова послышался шелест бумаги, и, наконец, дверь открылась. Брат Люк был молод. Ему, вероятно, не исполнилось и двадцати пяти. «Уи!» — сказал монах. И тут Гамаш понял, что впервые этот мальчик обратился непосредственно к нему. Пусть и одним коротким словом, но Гамаш услышал, что голос у брата Люка насыщенный и бархатистый, почти наверняка великолепный тенор. Если сам брат Люк казался худосочным, то сказать то же самое про его голос было никак нельзя. «Мы могли бы поговорить?» — спросил Гамаш. Его собственный голос звучал ниже, чем у молодого монаха. Брат Люк стрельнул глазами в одну, другую сторону, потом за плечо Гамаша. «Я думаю, нас никто не услышит», — сказал старший инспектор. «Уи!» — повторил монах, сложив руки перед собой. Это выглядело пародией на позу других монахов. В брате Люке не чувствовалось спокойствия. Молодой монах словно разрывался между двумя чувствами. Он боялся гамаша и в то же время испытывал облегчение, увидев его. Брат Люк хотел, чтобы старший инспектор ушел и чтобы остался. «Меня уже допрашивали, месье!» Его голос звучал прекрасно даже в разговорной речи. Какое же расточительство скрывать его за обетом молчания? «Я знаю», — сказал Гамаш. «Я читал протокол. Вы находились здесь, когда нашли тело брата Матье». Люк кивнул. «Вы поете?» — спросил старший инспектор. В любой другой ситуации задавать такой вопрос подозреваемому было бы нелепо, но не здесь. «Мы все поем, как давно вы в Сен-Жильбере». «Десять месяцев». Монах ответил не сразу, и Гамаш почувствовал, что молодой человек мог бы сказать ему, сколько дней, часов и минут. Прошло с того дня, когда за ним закрылась эта тяжелая дверь. Почему вы приехали сюда? Из-за музыки. Гамаш не мог понять, намеренно ли брат Люк так лаконичен, или же молчание стало для него естественным состоянием, а речь нет. Не могли бы вы отвечать подробнее, брат мой? На лице брата Люка? Появилось раздражение. Молодой человек, скрывающий вспыльчивый характер под мантией монаха, сколько всего таится в молчании, но Гамаш знал, что большинство эмоций все равно прорывается наружу, в особенности гнев. «Я слышал записи», — проговорил Люк. «Песнопение. Я готовился поступить в другой орден, на юге у границы. У них тоже есть песнопения, но не такие. Какие? Трудно сказать, в чем различие. Выражение лица брата Люка изменилось, как только он подумал о музыке. То спокойствие, какое он выказывал прежде, было неискренним. Услышав пение монахов из Сен-Жильбера, Я понял, что ничего подобного в жизни не слышал. Люк искренне улыбнулся. Наверное, я должен бы сказать, что приехал сюда, чтобы быть ближе к Богу. Но Бога я могу найти в любом монастыре, а вот таких песнопений ни в каком другом монастыре не найдешь, только здесь. Смерть брата Матье, наверное, большая потеря. Парень открыл было рот, но тут же закрыл. Его подбородок чуть отвис, эмоции почти прорвались наружу. — Вы и представить себе не можете. — Приор стал одной из причин, по которой вы приехали сюда. Брат Люк кивнул. — Вы останетесь? — спросил Гамаш. брат люк опустил глаза на руки т е р е б и в ш и й мантию я не знаю куда мне еще податься. монастырь стал вашим домом мой дом песнопения а их дом здесь музыка настолько важна для вас. брат люк наклонил голову и внимательно посмотрел на старшего инспектора. «Вы когда-нибудь влюблялись?» «Влюблялся ли?» — переспросил Гамаш. «Я и сейчас влюблен». «Тогда вы меня поймете. Когда я услышал первую запись, я влюбился. У одного из монахов в моем прежнем монастыре оказался этот диск. Первые записи появились года два назад. Он зашел ко мне в келью и дал послушать». Мы оба пели в монастырском хоре, и ему хотелось узнать мое мнение. Каким же оно было, ваше мнение? Никаким. В первый раз в жизни у меня не возникло никаких мыслей, одни чувства. Как только у меня выдавалось свободное время, я снова и снова слушал запись. И что с вами произошло? Что произошло с вами, когда вы влюбились? «Разве вы в состоянии объяснить такое? Эта музыка заполнила пустые пространства. Я прежде даже не подозревал, что они пусты. Она излечила меня от одиночества, хотя я и не подозревал, что одинок. Она дала мне радость и свободу. Вот это и есть самое удивительное. Я почувствовал себя порабощенным и одновременно свободным». «Вы ощутили экстаз?» — спросил Гамаш, взвесив слова монаха. — Некое духовное переживание. И опять брат Люк посмотрел на старшего инспектора. — Не какое-то духовное переживание. Я испытывал их и прежде. Мы здесь все их испытывали, иначе не стали бы монахами. Это было вполне определенное... «Духовное переживание, не имеющее ничего общего с религией и с церковью». «Что вы имеете в виду?» «Я встретился с Господом». Гамаш позволил этим словам отзвучать. «В музыке?» — спросил он. Брат Люк кивнул, слов ему не хватило. Жан Ги посмотрел на скринсейвер ноутбука, потом на портативную спутниковую тарелку, которую они всегда брали с собой в такие глухие отдаленные места. Иногда она работала, иногда нет. Почему она работала, а почему нет, было для Бавуара великой тайной. с о е д и н е н и е он всегда делал одинаковые, настройки тоже, из раза в раз во всех расследованиях. а потом ждал, когда случится неизбежное или не случится. «Дерьмо!» — пробормотал он, но пока еще у него оставался шанс. Он мог попытаться воспользоваться своим смартфоном Блэкбери. Он открыл дверь кабинета Приора, выглянул. Никого не увидел. Бувар сел и большими пальцами обеих рук старательно набрал послание — Если раньше его электронные письма содержали по одному слову или знаку, то теперь целое предложение. Он писал вспять, а не в э э с п Никогда не пользовался смайликами или винками, предпочитал передавать свои чувства словами. И делал это легко. Сони. Его ощущения были неизменно ясными и очень простыми. Он чувствовал себя счастливым. Он ее любил, он скучал по ней. И потом, если бы он и хотел использовать сокращения и символы, то еще никто не придумал таких, которые передали бы его чувства. Даже слова для этого плохо подходили. Но ничего лучше слов у Жана Ги не имелось. Каждая буква, каждый пробел приближали его к ней и давали ему не только радость, но и наслаждение. они увидят то, что он создал для нее, что написал. Он писал, что любит ее, писал, что тоскует без нее. И она писала ему не просто ответы, но и собственные послания, о том, как провела день, такой наполненный и все же пустой, без него. Она обедала с матерью, но все-таки дождется возвращения отца, чтобы рассказать обо всем им обоим одновременно. «Возвращайся скорее», — писала она. «Я скучаю», — писала она. «Я тебя люблю», — писала она. И он чувствовал ее присутствие и ее отсутствие. «И тогда вы приехали в монастырь Сен-Жильбер», — сказал Гамаш. «Да, если говорить кратко», — ответил брат Люк. «Но у церкви все долго». Он казался расслабленным, но, отклонившись от разговора о музыке, снова насторожился. Какова же полная версия ответа? «Чтобы найти тех, кто делает эти записи, потребовалось какое-то время. Я думал, их орден расположен где-то в Европе. И все равно готовы были поехать туда. Если бы ваша любимая женщина жила во Франции... «Разве вы бы туда не поехали?» Гамаш рассмеялся. Молодой монах уложил его на лопатки точным, выверенным броском. «Моя жена», — сказал старший инспектор, «ради нее я отправился бы и в ад». «Надеюсь, такой необходимости не будет». Она жила в районе ошлага Мизанев. «Так вам, значит, пришлось поискать?» «Я обзавелся только компакт-диском, но без всяких исходных данных. Он у меня до сих пор лежит где-то в келье». Гамаш тоже купил этот диск около года назад, и он тоже искал на нем выходные данные, хотел узнать про поющих монахов, но ничего не нашел, только перечень песнопений». На обложке компакт-диска было изображение идущих монахов в профиль. Изображение стилизованное, одновременно очень абстрактное и очень традиционное. Никаких сведений об авторах. У компакт-диска не было даже названия. Диск выглядел и был любительским. Звук отдавался эхом и вибрировал. Как же вы про них узнали? Как и все остальные, я услышал по радио, что их нашли журналисты. Я никак не мог поверить. Все в моем монастыре были поражены не только потому, что поющие монахи оказались квебекцами, но главным образом потому, что они гельбертинцы. Среди действующих орденов они не числятся. Согласно церковным архивам, гельбертинцы вымерли или погибли 400 лет назад. Гельбертинских монастырей больше не существует, по крайней мере, все так считали. — Но как вы здесь очутились? — гнул с в о й Гамаш. Исторический экскурс он мог совершить и позднее. — Отец-настоятель посетил мой монастырь и услышал, как я пою. Брат Люк неожиданно скомфузился. — Продолжайте, — сказал Гамаш. у меня Необычный певческий голос, с редким тембром. В чем это выражается? В том, что он подходит практически для любого хора. Вы гармонично сочетаетесь с остальными? Мы все поем одновременно одну и ту же ноту, но разными голосами. Мы не то что гармонично сочетаемся друг с другом. Мы во время пения должны пребывать в гармонии. Гамаш задумался на секунду о тонкости различия, затем кивнул. «Я и есть гармония!» Эти слова прозвучали так неожиданно, что старший инспектор вперился взглядом в молодого человека, облаченного в монашескую мантию, в человека, сделавшего такое тщеславное заявление. «Как?» «Простите, но о чем вы?» «Поймите меня правильно, я вовсе не обязателен для хора. Компакт-диск тому доказательство». «Тогда что же вы хотели сказать?» Старший инспектор подумал, что после такого заявления произносить слова смирения поздновато. «Любой хор будет звучать лучше с моим участием». Гамаш понял, что в словах молодого монаха нет ни гордыни, ни хвостовства, а только простая констатация факта. Монахи, наверное, научаются признавать не только свои неудачи, но и таланты, и не притворяются из ложной скромности, будто у них этих талантов нет. Этот юноша не скрывал своего дара, и в то же время он скрывал свой голос, приняв обет молчания. в монастыре, столь далеком от цивилизации, от публики. Если только... Значит, на первом компакт-диске нет вашего голоса?» Люк отрицательно покачал головой. «Но планировалось ли сделать другие записи?» Помолчав, брат Люк ответил. «Уи! Брат Матье горел этим желанием!» Он уже подобрал все песнопения для диска. Гамаш вытащил из сумки лист пергамента. И здесь одно из них? Монах взял лист у старшего инспектора, сосредоточился, замер без движения, нахмурил брови. Наконец он покачал головой и вернул лист Гамашу. «Не могу вам сказать, что я здесь вижу, но могу сказать, чего не вижу. Не вижу григорианского хорала». «Почему вы так уверены?» Люк улыбнулся. «Песнопения пишутся по строгим правилам, как с а н е т или хайку. Что-то вы должны делать, что-то нет. Григорианским песнопением свойственны строгость и простота». Готовность подчиняться правилам и вдохновение, позволяющее подняться над ними. Вызов состоит в том, чтобы соблюдать правила и одновременно выходить за их ограничения. Петь Господу и одновременно не выставлять на показ собственное «я». «А это...» — он показал на лист в руке Гамаша. «Это просто чушь». «Вы имеете в виду слова?» «Я не понимаю слов. Я говорю о ритме, метре. Он не отвечает требованиям, слишком быстрый, ничего похожего на григорианские песнопения». «Но здесь есть эти завитушки», — Гамаш показал на значки над словами. «Невмы, верно?» «Да. Они-то меня и беспокоят». т б е с п о к о и т брат Люк?» Автор хотел, чтобы это выглядело, как григорианское песнопение. По внешнему виду оно и есть песнопение, но только самозванное. Где вы его нашли? На теле брата Матье. Люк побледнел. Гамаш знал, что человек, как бы ни старался, не способен произвольно бледнеть и произвольно краснеть. О чем это вам говорит, брат Люк? «На том, что Приор умер, пытаясь защитить то, что ему дорого». «Это...» Гамаш приподнял руку с листком. «Нет, вовсе нет. Вероятно, он взял эту бумажку у кого-то. У кого-то, кто пытался превратить песнопение в шутку, пытался сделать из них омерзение». «Вы думаете, это был акт кощунства?» «Тот, кто это написал...» Достаточно хорошо знаком с григорианскими песнопениями, чтобы высмеивать их. Да. Он сделал это осмысленно, как акт кощунства. Вы сказали, что автор достаточно хорошо знаком с песнопениями. Кто это, на ваш взгляд? Гамаш посмотрел на молодого монаха. Брат Люк не ответил. Гамаш немного подождал, потом заговорил. Он знал, что иногда молчание бывает полезной тактикой, гораздо более действенной и угрожающей, чем обвинения и оскорбления. Но у здешних монахов молчание превратилось в утешение, зато произнесенное вслух слово их почти пугало. «Кто так сильно ненавидел брата Матье, что не остановился перед тем, чтобы высмеять дело его жизни?» Кто ненавидел его настолько, чтобы убить? Люк хранил молчание. Если все здешние монахи любят песнопения, то почему один из них издевается над ними, создает то, что вы называете омерзением? Гамаш поднял пергамент и чуть подался вперед. Люк слегка отпрянул, но тут же уперся в стену. — Не знаю. — ответил он. — Знал бы, сказал. Пристально посмотрев на брата Люка, старший инспектор решил, что тот, вероятно, говорит правду. Он любил песнопение и явно восхищался приором и уважал его. Брат Люк не стал бы защищать того, кто мог убить и приора, и песнопение. Пусть молодой монах не знает, кто убийца, но п о д о з р е н и е него могут быть. Как сказал ранее отец Филипп, Гамашу требовались доказательства, а монаху — только вера. Верит ли брат Люк, что ему известно, кто убил Приора и высмеивал песнопения? И неужели он настолько самонадеян, что считает, будто сможет разобраться с этим без посторонней помощи? Продолжая смотреть в глаза монаху, старший инспектор жестко сказал «Вы должны помочь мне найти того, кто это сделал». «Я ничего не знаю». «Но подозреваете». «Нет, неправда». «Молодой человек, по этим коридорам ходит убийца. Здесь вместе с нами заперт душегуб, вместе с вами». В глазах Люка промелькнул страх. Этот юноша целыми днями сидит один, и у него на поясе висит единственный ключ во внешний мир. Если убийца надумает бежать, то ему придется в буквальном смысле переступить через труп брата Люка. Понимает ли это молодой монах? Старший инспектор слегка откинулся назад. «Расскажите мне, что знаете». «Я знаю только то, что не все довольны сделанной записью». «Новой? Той, которую собирался сделать приор?» Брат Люк помолчал, потом отрицательно покачал головой. «Прежний? п е р в о й Брат Люк кивнул. «И кто же?» На лице брата Люка появилось несчастное выражение. «Ты должен сказать мне, сынок!» — проговорил Гамаш. Люк подался вперед, чтобы прошептать. Его глаза обшаривали темный коридор. Гамаш тоже подался вперед, чтобы услышать. Но не успел брат Люк произнести и слово, как глаза его широко распахнулись. «Вот вы где, месье Гамаш!» ваш инспектор сообщил где вас искать я пришел пригласить вас на обед в нескольких футах от коморки стоял брат с и м о н секретарь настоятеля руки спрятаны в рукавах голова смиренно склонена слышал ли он их разговор глаза монаха секретаря похоже никогда не закрывались полностью он видел все да и слышал Наверное, тоже.